Глава двадцать первая. Вот, сказал доктор Эрланд, отрезая концы хирургической нити. Это все, что я могу для него сделать. Зола облизнула губы и обнаружила, что они совсем растрескались от сухости. И он сможет? Остается ждать и наблюдать. Ему повезло, что пули не пронзили легкое. Тогда бы он не дожил до помощи. Но он потерял много крови. Я буду поддерживать его анестетиками день другой. Нужно держать его на успокоительных. Солдаты-ливаны спроектированы как одноразовое оружие. Они очень эффективны, когда у них все в порядке со здоровьем, но генетические изменения не позволяют им долго отдыхать, даже если организму требуется время на восстановление. Зола посмотрела на раны волка, зашитые темно-синей ниткой. Прямо по живой плоти тянулись уродливые рубцы. г р у д ь его сеяли другие, старые шрамы. Было очевидно, что волк прошел через многое. Так неужели теперь, после стольких испытаний, он с д а с т с я Рядом на столике стоял поднос с двумя пулями, вынутыми врачом. Они казались слишком маленькими для того, чтобы нанести такой большой урон. Я не могу допустить, чтобы еще кто-то погиб, – шепнула з у л а в о т ч а я н и Доктор, дезинфицировавший хирургические инструменты, посмотрел на нее. Может быть, для королевы они одноразовые орудия, но на самом деле они вполне жизнеспособны. Он положил скальпели и щипцы в сосуд с ярко-голубой жидкостью. Если твой приятель сможет нормально отдохнуть, вполне возможно, что он полностью восстановится. Возможно. Без всякого выражения повторила Зола. Этого было недостаточно. она медленно опустилась на деревянный стул рядом с постелью Волка и взяла его за руку, надеясь, что прикосновение немного ободрит его, хотя она и не надеялась заменить Скарлетт. Она зажмурилась от приступа боли и запоздала в раскаянии. Скарлетт, Волк будет вне себя, когда очнется. Точнее, он будет просто р а з д а в л е н А теперь вы расскажете мне, как оказались здесь в компании лунного солдата-балкалака и лунного королевского гвардейца. Наверное, самое неожиданное сочетание в нашей галактике. Зола тяжело вздохнула. Понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и мысленно вернуться к началу всей этой истории. Наконец она решилась рассказать доктору, как выследила Мишель Бинуа и как надеялась узнать больше о женщине, готовой рисковать жизнью, чтобы сберечь ее секрет, как она разыскивала хоть какие-то свидетельства о своем прошлом. Кто решился привезти ее на Землю и зачем кому-то понадобилось вкладывать столько веры в ребенка трех лет о т р о д у на тот момент, стоявшему на пороге смерти после неудачного покушения? Она рассказала о том, что следуя за уликами, попала в Париж, где узнала о гибели Мишель Бинуа, но зато нашла ее внучку Скарлет и Волка. Как они стали союзниками? Как Волк тренировал ее, обучая сражаться и использовать ментальные способности? Рассказала о схватке, развернувшейся на борту Ремпиона, и о том, как с и б и л Мира захватила Скарлет в плен, как остались только они с Волком и этот г в а р д е е ц которому необходимо было доверять, и тем не менее она до сих пор не знала его имени. Он сказал, что будет служить своей принцессе. Еле слышно сказала Зола, откуда-то он знал обо мне. Эрланд в з ъ е р ш и л с в о ю кудрявую шевелюру. Возможно, он слышал, как придворный Макмира или сама королева говорили о вас. Нам повезло, что он предан истинной наследнице короны. Многие из приспешников Ливаны с радостью убили бы вас, чтобы получить награду. Я прекрасно это понимаю. Доктор пренебрежительно о с к а л и л с я словно ему не хотелось признавать, что г в а р д е е ц несмотря ни на что, может оказаться союзником. А если уж зашла речь о признании вас истинной королевой? Зола лежала с ь в к о м о ч е к и покрепче взяла Волка за руку. Мисс Лин, ь я провел годы, разрабатывая план на тот случай, если вы к нам вернетесь. Вам следовало бы сразу обратиться за помощью ко мне. Зола сморщила нос. Вот именно поэтому я так и не поступила. И как это понимать? Когда вы пришли ко мне в тюремную камеру и вывалили на меня все эти новости, как я должна была отреагировать? н и с того, н и с сего из н и щ и й девчонки б е з р о д у и племени я превратилась в давно разыскиваемую принцессу. Вы думали, что я подскочу от радости безоговорочно приму эту судьбу, как в ы за меня и решили? А вы не задумывались о том, что это совсем не та судьба, о которой я мечтала. Меня не воспитывали как принцессу и политического лидера. Мне требовалось время, чтобы свыкнуться со своим новым положением и с тем, откуда я на самом деле пришла. Я подумала, что быть может, смогу найти ответы на свои вопросы во Франции. И как получилось? Зола пожала плечами, вспомнив подпольную лабораторию, которую они обнаружили на ферме Бинуа. Там располагалась камера поддержания жизнедеятельности, в которой она пролежала полумертвая восемь лет. Какой-то неизвестный безымянный человек дал ей новое имя, новую историю и новые железные конечности, только на некоторые. И что теперь? Вы уже готовы принять свою настоящую судьбу, или все еще в раздумьях? Она нахмурилась. Я знаю, что я и вправду т а к е м вы меня считаете, и кто-то должен остановить Ливану. Если этим кем-то должна быть я, то что ж, я это принимаю. Я готова. Посмотрев на волка, она закусила губу и не договорила фразу. По крайней мере, я думала, что готова до тех пор, пока сама все не разрушила. Хорошо, сказал доктор, потому что настало время составить какой-нибудь план. л и в а н у больше нельзя д о п у с к а т ь к правлению, и уж тем более нельзя позволять ей командовать на земле. Знаю, я абсолютно согласна. У меня был план на самом деле. У нас был. Доктор удивленно поднял бровь. Мы собирались сделать так, чтобы свадебная церемония сыграла нам на руку. Там должны будут присутствовать СМИ и ведущие политики. Мы планировали обойти систему безопасности дворца. Я должна была ворваться на церемонию и прервать ее. Прервать свадебную церемонию? Без особого энтузиазма переспросил Эрланд. Да, я собиралась рассказать всем о том, кто я такая на самом деле. В присутствии представителей прессы, глав государств и на глазах у всего мира я планировала сделать заявление, что Кай не может жениться на л и в а н е Я хотела рассказать всему миру о планах Ливаны вторгнуться во все земные государства, если политики откажутся принять ее в качестве нового мирового лидера, а потом я бы потребовала, чтобы л и в а н а уступила свою корону мне. Почувствовав, что ее ладонь стала слишком горячей, Зола нервно вытерла ее штанину. Доктор Эрланд потемнел лицом, затем он протянул ей руку и сильно ущипнул Золу чуть повыше локтя. Вы что? Хм, я решил проверить, уж не привиделось ли ты мне, потому что вряд ли твой план мог оказаться настолько глупым. Он во в с е не глупый. н о в о с т и мгновенно р а з л е т я т с я по всему миру. Ливана никак не сможет остановить их. Конечно, эта новость станет самой популярной на многие месяцы вперед. Все захотят посмотреть на сумасшедшего киборга, который возомнил себя принцессой. Они смогут проверить мою кровь, как это сделали вы. У нас есть доказательства. И ее величество, без сомнения, будет терпеливо стоять рядом, дожидаясь р е з у л ь т а т о в анализа. Он вздохнул так, будто разговаривал с несмышленным ребенком. Королева Ливана так глубоко вонзила свои когти в содружество, что ты будешь мертва прежде, чем успеешь договорить с л о в о принцесса. А твой ненаглядный император Кай готов пойти на что угодно, лишь бы у м и р о т в о р и т ь ее, лишь бы предотвратить войну и получить долгожданный антидот Литумозиса. Он не станет рисковать всем только ради того, чтобы выслушать доводы шестнадцатилетней девчонки, которая тем более уже состоит в международном розыске. Золо прямо скрестила руки на груди. А может быть и станет? Эрланд посмотрел на нее так выразительно, что она обжалась в спинку стула. Хорошо, сдалась она. А что предлагаете вы? Вы прекрасно осведомлены обо всей политической ситуации и революционных делах. Так что просветите меня, о мудрейший. Доктор снял шляпу с небольшой г р и ф и л ь н о й доски и н а х л о б у ч и л ее на голову. Вам стоит начать с обучения хорошим манерам, иначе никто никогда не поверит, что вы королевской крови. Это точно. Уверена, что плохое знание этикета главная причина большинства революций. Вы закончили поясничить? Еще нет. Некоторое время они с в е р л и л и друг друга взглядом, но наконец Зола уступила. Ну хорошо, я закончила. Прекрасно, потому что нам еще многое предстоит обсудить, начиная с того, каким образом доставить вас на Луну. На Луну? Да, на Луну. Тот обледенелый кусок камня в космосе, которым вы обречены править. Полагаю, вы знаете, о чем я говорю. Вы хотите, чтобы я отправилась на Луну? Не прямо сейчас, но в общем, да. Сейчас вы попросту тратите время зря с этой свадебной в о з н ё е й и попытками заигрывать со СМИ. Народу Луны плевать на то, что думают земляне. Если вы объявите о себе здесь, ничто не заставит их в з б у н т о в а т ь с я против своей королевы на Луне или короновать вас вместо н е ё Еще и как заставит? Ведь я полноправная наследница. Она с е к л а с ь пораженная собственными словами. Еще никогда ее так не волновало собственное происхождение. Еще никогда она не стремилась н а з в а т ь свое настоящее имя. Это было очень странное чувство, з а м е ш а н н о е на чем-то вроде гордости и чести. Да, вы полноправная наследница. Согласился доктор. Но вы должны стремиться убедить в этом население Луны, а не землян. Жители Луны должны узнать о том, что вы живы. Только с их помощью вы сможете претендовать на право наследования доступное вам по рождению, и, конечно же, Ливана так просто не с д а с т с я Зола устала, помассировала шею, дожидаясь, пока предупреждение о повышенном уровне адреналина перед ее глазами погаснет. Хорошо, давайте остановимся на том, что вы правы, и это единственная возможность добиться успеха. Но как мы попадем на Луну? Ведь все порты находятся под землей. И за ними наверняка установлено круглосуточное наблюдение. Совершенно верно. Мы должны придумать способ доставить вас в порт. Понятно, что нельзя воспользоваться вашим кораблем. Он замолчал, потирая щеку. Потребуется очень серьезное планирование. О, боже, опять это занудное стратегическое планирование. Мое любимое занятие. Саркастически усмехнулась Зола. В то же время я бы не хотел, чтобы вы уходили слишком далеко от центра города. По возможности оставайтесь на корабле. Здесь не совсем безопасно. Зола сердито сверкнула на него глазами. Если вы еще не заметили, то все меня видели. Теперь уже нет никакого смысла прятаться. Не о том речь. На этой территории зафиксировано в несколько раз больше вспышек лету м о з и с а чем где-либо еще. Хотя ситуацию еще нельзя назвать чрезвычайной. Расслабляться не стоит, особенно вам. Но у меня ведь иммунитет. Вы что забыли? С этого же все и началось. Доктор тяжело и протяжно вздохнул. Приведи его помрачневшего лица. Зола разволновалась. Доктор, в чем дело? Я собственными глазами наблюдал случай мутации болезни, сказал Эрланд. Скорее всего, жители Луны больше не обладают иммунитетом к вирусу. По крайней мере, не все. У нее по спине побежали мурашки. Удивительно, насколько легко пробуждаются застарелые страхи. Вот уже много недель она считала себя н е у я з в и м о й перед страшной болезнью, державшей в напряжении всю землю, но теперь ее иммунитет оказался под вопросом, и она находилась в Африке, где все это началось. Оба подскочили от неожиданного стука в дверь. На пороге стоял гвардеец с еще влажными после д у ш а волосами. Он переоделся в какую-то земную военную форму, которую вероятно нашел на борту Ремпиона. Хотя его рану уже не было видно, он держался на ногах еще не очень уверенно и, по видимому, старался не напрягать раненную сторону при ходьбе. В руках он держал поднос с ароматными чесночными хлебцами. Я услышал, что вы разговариваете, подумал, что операция закончена, и решил заглянуть, как ваш друг. Зола посмотрела на волка. Теперь он тоже стал уязвим. Ее вдруг осенило. Все, кто находился в этой комнате, были выходцами с Луны. Если доктор Эрланд был прав, теперь они все уязвимы. Золе пришлось сглотнуть, чтобы напряжение в ее голосе стало не таким заметным. По крайней мере, он еще жив. Отойдя от волка, она протянула руку к гвардейцу. Кстати, меня зовут Зола. Он поморщился. Я знаю, кто вы. Да, но мне показалось, что неплохо было бы официально представиться, раз уж мы по одну сторону баррикад. Значит, вы приняли решение. Она опешила и нахмурилась, но еще до того, как сообразила, что ответить, гвардеец переложил подносе в другую руку, а правой пожал ее протянутую ладонь. Ясенклей, большая честь для меня. Не понимая, как отнестись к его поведению, которое весьма походило на насмешку, зола отстранилась и посмотрела на доктора, который держал волка за запястье. Совершенно очевидно, что он не собирался участвовать в их беседе. Зола вытерла вспотевшие ладони о штаны и посмотрела на поднос. Так что вы умеете стрелять, управлять космическим кораблем, да еще и печь? Нет, это д е т в о р а принесла. Он протянул ей поднос. Они хотели передать это вам, но я сказал, что вас нельзя беспокоить. Она с удивленным видом приняла поднос. Для меня, для киборга, если быть точным, вряд ли в этом крошечном городке найдется еще один киборг. Интересно, в честь чего это? Подозреваю, это не последний подарок, который вы получите от жителей Фарафры, з а м е т и л Эрланд. Но почему? Ведь эти люди даже меня не знают. Конечно, знают или думают, что знают. Мы здесь не настолько отрезаны от мира, как может показаться на первый взгляд. Даже у меня здесь уже сложилась репутация к моменту приезда. Она поставила поднос на стол. Я не не пытались выдать вас властям? А как же денежное вознаграждение и тот факт, что вы слоны? Развеем все равно? Вместо ответа доктор Эрланд покосился на Ястина, который замер, подобно статуе, у двери. Когда он стоял без единого движения и звука, было очень легко полностью позабыть о его присутствии. Несомненно, он научился этому в с в о ю б ы т н о с т ь в дворце. Было заметно, что он привык оставаться н е в и д и м к о й Но если Зола решила положиться на него, то, судя по выражению на лице доктора, он не разделял подобной доверчивости. Точно, сказал Ясин, отделившись от стены. Пойду проверю корабль. Буду следить за тем, что никто не выкручивает из него болты, чтобы потом продать как сувениры. Он вышел из комнаты, ни разу не оглянувшись, а его размашистые движения можно было рас толковать как признак развязного самодовольства. Знаю, он кажется немного несносным, сказала Зола, когда он скрылся за дверью. Но он знает, кто я, и спас мне жизнь и жизнь Волка. Мы должны обращаться с ним как с союзником. Может быть, вы решили раскрыть перед ним все свои карты, мислинь, но это совершенно не значит, что я сделаю то же самое, особенно когда речь идет о чужих секретах. Что вы имеете в виду, людям из этого города плевать, что мы с л у н ы Потому что мы здесь не единственные, по моим прикидкам, не менее п я т н а процентов населения Фарафры, как и близлежащих а з и с о в выходцы с Луны или их потомки. Это место наши люди выбрали как убежище и начали переселяться сюда еще со времен королевы Ченери, а может быть даже раньше. 1 5 процентов? Изумленно переспросила она. И земляне знают об этом? Это не обсуждается в широких кругах, но известно всем по умолчанию. Существует своего рода негласный договор: когда началась эпидемия, многие выходцы с Луны стали заботиться о больных, хоронить умерших, ведь они сами не боялись заразы. Конечно же, никто не подозревал, что именно они и принесли болезнь. К тому моменту, как эту теорию объявили во все уши, с л ы а н е ж и з н и двух раз уже переплелись слишком тесно. Теперь они сосуществуют бок о бок и помогают друг другу выжить. Но ведь это нелегально — укрывать беженцев с Луны. л и в а н а будет просто вне себя. Да, но кто ей расскажет? Кому нужен какой-то чахлый городок посреди сахары? Пытаясь унять бушующие в голове мысли, Зола взяла сподноса и разломила хлебец, сверкающий от золотистого масла и усыпанный ароматными пряностями. Мякоть внутри еще испускала слабый дымок. Это был подарок. От жителей Луны, от ее подданных. п о р а ж е н н а я внезапной догадкой, она уставилась на доктора. Они что знают обо мне? Тот фыркнул. Они знают, что вы выступили против королевы и знают, что вы бросили ей вызов. Впервые Золе показалось, что на его лице м е л ь к н у л о что-то похожее на улыбку. И кажется, за последние дни мне удалось убедить их в том, что вы собираетесь казнить ее. Что? к а з н и т ь ее, и это сработало. Подытожил он без тени смущения, пожав плечами. Теперь эти люди последуют за вами куда угодно.